5 Солнце медленно клонилось к закату. Мягкий золотистый свет его последних лучей стекал по белым стенам цитадели, отражался от доспехов и наконечников копий караульных, наполнял уютом и теплом аккуратные домики горожан. Откуда-то издалека раздавались четкие команды разводящего, меняющего легионеров на их постах. Ржание лошадей доносилось из конюшен справа от громадной цитадели. Жители Нитала неторопливо стекались в многочисленные городские трактиры, чтобы за душевной беседой и кружкой ароматного темного пива на время забыть заботы и отдохнуть от одуряющей дневной жары. С реки, невидимой за постройками, доносилось прохладное дыхание бриза. В Нитал пришел вечер. За месяц этот город почти не изменился, и только увеличившееся количество патрулей на улицах по вечерам свидетельствовало о том, что в Доминионе происходит что-то не то. Позавчера Герет поделился со мной слухами и новостями, из которых следовало, что примерно через 2-3 месяца, скорее всего, решится, останется ли в Аштаре прежняя власть. Политика меня волновала мало. Мне, в принципе, все равно, кто тут будет стоять у руля. При смене власти моя репутация в Доминионе не изменится, поэтому эти новости я слушал больше из уважения к хозяину гостиницы. На воду набегал легкий ветерок и пригибал к берегу ростки прибрежной травы. Я сидел на знакомой скамейке неподалеку от библиотеки и размышлял «Идти мне в старые архивы сейчас или подождать до завтра?». Прохождение подземелья 85 уровня в моем новом доспехе с улучшенным зачарованным мечом и щитом, блокирующим 70% урона, будет не сложнее легкой прогулки по вечернему неталу. Я открыл меню персонажа и еще раз полюбовался своими параметрами. Криан. Уровень 131. Раса. Человек. Демон. Ученик Архимага Альтуса. Убийца Шартеха. Рыцар-лейтенант Ордена Разящей Стали, отмеченный богом воинов Ингваром, первый в Горазмских руинах. Ловкость. 380. 7,9% шанс нанесения критического урона физическими атаками. 5% базовый. 1,9% от параметра «ловкость». 1% от экипировки. 38% снижение урона при падении с высоты. Сила. 1152. 18,07% увеличение показателя брони. 11,52% от показателя силы. 6,55% от экипировки. 236,55% увеличение наносимого физического урона. 230% от показателя силы, 6,55% от экипировки, 2304 килограмма, максимальный переносимый вес. Здоровье – 1081, 10810 единиц жизни, запас сил – 230, 2300 единиц энергии, дух – 121. 6,21% регенерация маны и энергии в бою. 5% базовый плюс 1,21% от параметра «Дух». 6,21% регенерации маны и энергии вне боя. 5% базовый плюс 1,21% от параметра «Дух». 1,21% регенерации жизни вне боя. 0% базовый, плюс 1,21% от параметра Дух. Интеллект. 121. 5,6% шанс нанесения критического урона с заклинаниями. 5% базовый, плюс 0,6% от параметра Интеллект. 60,5% к силе заклинаний. 1210 единиц маны. Броня. 2771 73,4% поглощения физического урона Умения и навыки Язык пламени 8 Активная панель Ледяной клинок 8 Активная панель Прыжок 1 Активная панель Шаг сквозь тьму 1 Активная панель Каменный диск 2 Активная панель Превращение 5 Активная панель Молчание 5. Активная панель. Окова земли 2. Активная панель. Щит стихии 5. Активировано. Создание портала 1. Зачарование личного оружия силой стихии 5. Пассивные навыки и достижения. Плюс 5% к любому магическому действию. Ученик Архимага Альтуса. Плюс 5% к физическому и магическому урону.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 Рыцарь-лейтенант Ордена Разящей Стали. Бонус к урону при использовании мечей. Плюс 2%. Бонус к показателю тяжелой брони. Плюс 2%. Стойкость. 44%. Защита от заклинаний. Магии воды. 20%. 45% со щитом стихий. Магии воздуха. 20%. 45% со щитом стихий. Магии Земли – 20%, 45% со щитом стихий. Магии Огня – 20%, 45% со щитом стихий. Ментальной магии – 95%. Магии Тьмы – 75%. Природной магии – 20%. Магии Света – 75%. Отношения с Высшими Существами – Ситара – Благосклонно. Ингвар. Благосклонно. Бел. Благосклонно. Отношения с остальными расами. Люди. Вражда. Эльфы. Вражда. Темные эльфы. Вражда. Орки. Вражда. Гномы. Вражда. Дроу. Вражда. Демоны. Неприязнь. Доминион Аштар. Уважение. Урон от оружия. От 344,6 до 413,6. Каменный диск 2. От 595,8 до 744,7. Урон магии земли. Язык пламени 8. От 3525,2 до 4231,1. ФИЗИЧЕСКИЙ УРОН ЛЕДЯНОЙ КЛИНОК 8 От 3525,2 до 4231,1. ФИЗИЧЕСКИЙ УРОН А вот последние цифры меня порадовали больше всего. ФИЗИЧЕСКИЙ УРОН тут рассчитывается по нехитрой схеме. Сначала к урону оружия добавляются плюсы от пассивных навыков. Затем плюс от активного и уже на все добавляется процент от основной характеристики. На моей активной панели после получения сотого уровня появилась свободная, девятая ячейка, и я, немного поразмыслив, решил пока ничем ее не занимать. «Где бы узнать, закрываются ли на ночь ворота цитадели?» – подумал я, глядя вслед обходящему территорию патрулю. «Не хотелось бы ночевать в подземелье или тут, на скамейке». Портал из цитадели построить нельзя. Его иконка стала неактивной, как только я зашёл в главные ворота. Впрочем, с таким уроном прохождение подземелья займёт у меня не больше пары часов. Думаю, успею. Хотелось бы уже сегодня узнать, что меня ждёт в проклятом княжестве. Хлопнувшая за спиной тяжёлая дверь отгородила меня от внешнего мира. Я оказался в знакомом полутёмном помещении, которое месяц назад видел чужими глазами. Только не было справа больше конторки старого привратника, погибшего в коридоре первого этажа. От его стола не осталось даже обломков. Помещение выглядело ужасно. Обгорелые, местами обугленные стены. По всему полу разбросаны куски черной, обугленной штукатурки. Огромное зеркало, когда-то висевшее напротив входа, частично вплавлено в камень. А на полу, под подчерневшей оправой, лежат куски застывшего стекла. Обломки, когда-то ведущие наверх лестницы, валяются на каменном, покрытом кучей мелкого щебня полу, а у пролета, ведущего вниз, дежурит пять отвратительного вида собак 80-81 уровней. Когда-то в прошлой жизни эти собаки были похожи на крупных мастифов, но сейчас больше напоминали волков из окрестностей Горазмских руин – покрытые язвами, местами сгнившая кожа, торчащие сквозь дыры в боках ребра, огромные гипертрофированные челюсти и горящие синим светом глаза. Ничего нового, я на такое уже насмотрелся. Хрустнуло стекло мензурки с эликсиром возможностей, и все мои характеристики выросли на сотню. Пора начинать. Четыре пса бессильно захрипели в оковах земли, В одного из скованных сразу летит каменный диск, вышибая из него шесть с половиной сотен очков жизни. Встречаю рванувшегося ко мне пятого пса ледяным клинком отхожу в сторону от летящего по инерции трупа с разрубленной башкой. Одновременно с этим резким движением выдергиваю застрявший в его грудине меч. 1 один. Три каменных диска летят в подраненную собаку. Первый с треском ломает ей передние лапы. Второй с глухим звуком ударяет в бок, оставляя страшную, с рваными краями рану. Третий попадает туда же, и с утробным выдохом нежить валится на каменный пол. Оковы спадают, и три оставшихся пса с жутким ревом срываются в мою сторону. Один останавливается на полдороге, вскидывает морду к потолку и издает леденящий душу рев. В логе мелькает информация о непрошедшем по мне дебафе. Защита от ментала рулит, я отшагиваю назад в глубокий дверной проем и первым же ударом в оскаленную морду делаю счет 30 в мою пользу. Меч после удара языком пламени выходит из трупа легко, но все равно четвертая тварь ухитряется вцепиться мне в бедро, сняв при этом 350 единиц жизни. Ледяной клинок сносит гадине голову, и я встречаю последнего пса выставленным щитом и очередным языком пламени. Меньше полминуты на пак, боли нет никакой, Я обхожу трупы собак и поднимаю с каждой алхимические потроха, две селезенки, одно сердце и два желчных пузыря. Морщись от вони, кладу эту мерзость в заранее приготовленную стеклянную тару и убираю в инвентарь. Нет, конечно, можно было просто кинуть эту гадость в сумку, ничего бы с ней не случилось и остальные вещи не пропитались бы запахом но потом это придется оттуда доставать. Вытираю испачканную перчатку куском шерстяной ткани и, держась за покрытые пылью перила, начинаю аккуратно спускаться вниз. По аналогии выношу точно такой же собачий пак, стоящую у входа на минус первый этаж и сквозь покрытую копотью арку выхожу в длинный знакомый коридор. Тут разрушение еще заметнее. Почерневшие стены местами оплавлены, По обеим сторонам слабо освещенного магическим светом редких светильников коридора зияют выгоревшие провалы помещений. Остатков дверей не видно, все дерево здесь сгорело полностью. Потрескавшийся потолок ощутимо давит на психику. Человек с клаустрофобией долго бы тут не продержался. Вообще же, с того момента, как я зашел в разрушенное крыло... «Меня не покидает ощущение, что я попал в какую-то постапокалиптическую игру, и сейчас стоящие примерно метров через десять вглубь по коридору смешанные паки скелетов и собак вдруг превратятся в камуфляжные фигуры в языка и противогазах». Я с трудом сдержал себя от непонятного порыва. «Прыгнуть в первый же пак, круша все вокруг!» И потряс головой, отгоняя наваждение. «Что за хрень со мной происходит? Я, конечно, без особого труда могу выносить 80-е и 85-е паки, но просто так рисковать не стоит. Слишком велика цена, и откатываться назад у меня нет никакого желания». Впереди два скелета. воины маг. У их ног три собаки. Тактика отработана. Оковы на воина с собаками. Молчание в мага. Диск – воина. Его двуруч бьёт сильнее собачьих челюстей». Уйти в сторону от удара двуручного посоха, ледяной клинок в мага и под хруст осыпающихся на каменный пол костей три диска воина. Проход в коридор достаточно высокий для замаха мечом. Отступаю на шаг, выставив перед собой щит. Освободившиеся собаки, мешая друг другу и глухо рыча, атакуют меня в узком проеме арки, а лог вновь выдает отражение дебафа. Закрываясь щитом, наношу три удара и, морщись от вони, наклоняюсь над трупами. Три суповых набора, два куска шерстяной ткани, среднее зелье восстановления здоровья и 87 медиков. Не густо, но если чистить это подземелье раз в месяц по кулдауну, то монет 30, с учетом продажи всего хлама, собирать с него можно. А 30 монет – это в реале почти три штуки баксов. Со вздохом подумал я. «Вот только где он сейчас? тот Театриау!» И осторожно прошел по коридору вперед и заглянул в правую открытую дверь. Железные стеллажи на стенах, разбросанные по полу металлические ящики, осыпавшийся потолок и три скелета в углу. Может, плюнуть на них? Ведь все равно, находясь в коридоре, я вряд ли привлеку внимание мобов из комнат. Да и опыта за них все равно не дадут. Подумал был я, Но тут же отогнал эту мысль. Разработчики иногда подкидывали игрокам подобные подлянки. Сделаешь что-то не то. И такие вот пропущенные тобой мобы, согласно скрипту, радостно сбегутся к тебе со всего подземелья. Часы показывали 20 минут 10 Похоже, придется тут задержаться. Я выбрал целью пак и привычно скостовал оковы земли. Четыре дыры в стене откреплений – и валяющийся метрах в 20 позади кусок искорёженного взрывом оплавленного металла. Всё, что осталось от некогда висящего на стене серебристого блока. Сюда я добрался минут за двадцать, вычистив все помещения за спиной, и теперь стоял и молча смотрел на последний рубеж обороны металла, о котором, кроме меня, так никто и не узнал. Звуки боя из видения вновь накрыли меня с головой, Я будто опять перенесся на 83 года назад. И вновь перед моими глазами в вихре розящей стали яростно сражается угрюмый воин, не пуская отвратительных тварей в беззащитный город. А ему на помощь, тяжело шаркая по каменным плитам коридора, спешит старый, вечно брюзжащий привратник. Я пришел в себя, тяжело дыша, опираясь рукой на стену. В этот раз все закончилось быстро. Видение только мелькнуло перед глазами. Глоток успокоительного из фляги немного привел меня в чувство. И тут мой взгляд натолкнулся на торчащий из небольшой кучи камней кусок почерневшего металла. Я подошел и осторожно освободил находку от лежащих сверху камней. Магический взрыв и последовавшее за ним пламя, Не смогли полностью уничтожить зачарованные доспехи. Оплавленный кусок керасы с приваренными к нему остатками левого наплечника. Все, что осталось от карающего сайнана. Ни его костей, ни остальных деталей его доспехов вокруг не было. Удивительно, что в том пламени уцелело хотя бы это. «Так вот оно что!» – грустно усмехнулся я, глядя на покореженный кусок мифрила. Вот и еще одной загадкой стало меньше. Оставлять останки карателя здесь я не собирался. Многие НПС давно перестали быть для меня тупыми куклами. А этот Тифлинг, как никто другой, заслужил, чтобы его похоронили по-человечески. Я наклонился, собираясь убрать в сумку куски брони. Вам доступно задание «Фамильное оружие сайнана. Тип задания «Уникальная. Отнесите сыну карающего Сайна на то, что осталось от родовых фамильных мечей. Награда. Опыт. вариативно В моих руках обломки двух мечей-близнецов, тех самых, которые перед взрывом Тифлинг воткнул в глаза приносящего смерть. Прямые гарды, круглые навершия. На одном из обломков сохранились остатки костяной рукояти, От лезвия осталось не больше 10 сантиметров. Видимо, я от твари растворил металл, или, быть может, это последствия взрыва? В тот момент, когда я принял задание и убрал обломки мечи в сумку, остатки брони карающего осыпались серой пылью. Очередной уникальный квест. Такие задания часто получают первые, проходящие подземелья игроки. Это помимо двойного опыта в первую неделю – Достижение за первое прохождение и гарантированно отличный дроп с финального босса. Понятно, почему среди зарабатывающих на игре самым популярным классом был Стрелок Рейнджер. Информация о новом найденном подземелье продавалась настолько дорого, что нашедший его мог обеспечить себя домиком с видом на море, нормальной тачкой и гарантированным доходом от вложенных денег. Разбойник, конечно, тоже хорош, Но у него нет навыков следопыта и быстрого передвижения по пересеченной местности. Мне бы радоваться. У меня тут этих нехоженных данжей, как грязи. Но вот только нет никакой радости. Я к людям хочу. Я просто хочу поговорить о чем-нибудь не нефэнтезийном. О машинах, о книгах, о том, наконец, что произошло со всеми нами. Я сестру хочу увидеть, и друга. на хрена мне эти грёбаные подземелья? Может быть, выбравшись наверх, я буду сильно жалеть, что, подобно корейцу-фармеру, не засунул свой нос в каждую щель и не вытащил оттуда все плюшки. Но это будет потом. А сейчас…» Я смелил взглядом коридор, где до босса этажа двухголовой химеры оставалось всего четыре пака, а сейчас просто нужно идти вперёд.